Он поднялся на стену. Лагерь противника был укрыт утренним туманом. Полночи из-за рогаток доносились шум и пьяные вопли, но где-то час назад все стихло. Губы Грона искривились в хищной усмешке. Десять тысяч бутылок с сидром, которыми были загружены восемь вазов, сделали свое дело. Теперь ребятам Шуршана осталось сделать свое. Ворота открылись бесшумно. Еще с вечера в петли налили много масла, а перед самым открытием добавили еще. Вороты подъемных механизмов моста и опускной решетки обильно смазали жиром. Оно-то двинулось вперед. Сигнала от шуршана еще не было, но, возможно, его просто не разглядели в тумане, и Грон решил рискнуть. До передовых рогаток добрались быстро. У самих рогаток маячила сгорбленная фигура в обвисшем плаще. Шедшие впереди стрелки едва не спустили тетивы, но человек молча махнул рукой. Это оказался один из разведчиков, которые выступали в роли возниц обоза. Грон сделал знак остановиться и, подойдя к разведчику, тихо спросил. «Как все прошло?» Разведчик осклабился и дохнул ему в нос перегаром. «Все Важуря ажуре, Аннатьер. «Пил?» «Пришлось!» – усмехнулся разведчик. Они как подпили, начали нас спаивать, но мы пили аккуратненько. Эти-то все усосались, а нам никак нельзя было. Где Шуршан? Уже, сообщил разведчик. Наши мастеров режут. Грон, понимающий, кивнул. Просто сжечь осадные машины было мало. Через неделю-другую мастера построили бы новые. А если убить мастеров... Он развернулся и махнул рукой. Задача была поставлена еще с вечера, так что теперь никаких дополнительных команд не требовалось. Из тумана послышался шелест и негромкий ляск. Наемники обнажали оружие. А затем раздались щелчки огнив. Спустя несколько мгновений вспыхнули первые факелы. Грон потянул из ножен свой ангелот и взмахнул уже им. И через мгновение на спящий лагерь носинцев обрушился огненный ад. На стену Грон поднялся уже ближе к вечеру. Сначала надо было отдать распоряжение, позаботиться о раненых, распределить задачи. Ближе к обеду он приказал всем спать и завалился сам, велев разбудить через 4 часа. Так что посмотреть на наглядные результаты ночной вылазки он выбрался только теперь. На стене его встретил барон, Заслышав шаги, он обернулся и тут же расплылся в широкой улыбке. «Рад видеть! Позвольте поздравить вас с величайшим успехом!» Грон согласно кивнул и выглянул между зубцов. «Да, успех был. Еще вчера строгие и ровные ряды палаток лагеря, сегодня угрюмо чернели подпаленными. А сквозь прорехи хорошо была видна центральная площадь с обугленными останками осадных машин. Вокруг лагеря, усильно придевших рогаток, угрюмо маячили усиленные патрули. «Как вы считаете?» – обратился к нему барон. «Каковы общие результаты вылазки?» «Главный результат один. Они уйдут», – отозвался Грон. «А что касается убитых, ну, может быть, сотен шесть, не более. И все инженеры?» Барон, понимающий, кивнул. «Опасаться того, что носинцы восстановят осадные машины – Или построят новые. Больше не стоило. Теперь при штурме они могли рассчитывать только на лестницы. «А у вас, как я слышал, 23 человека», — ответил Грон. «Причем во многом благодаря вам, барон. Иначе число убитых увеличилось бы как минимум на десяток. А с ранеными вообще бы». «Я просто выполняю взятые на себя обязательства», — отозвался Эйкард. Помолчал, помялся и все-таки спросил, «А правда ли, что сумели захватить их казну?» Грон окинул барона пристальным взглядом. «А с какой целью интересуетесь, барон?» «По-моему, согласно кодексу наемника, все трофеи, захваченные на поле боя, принадлежат Аноте, и работодатель не имеет на них никаких прав». «Ну что вы!» – скинул руки барон. «У меня и в мыслях не было». Просто я удивлен, как вам все удается, Грон. Поразительно. Грон ничего не ответил. А что отвечать-то? В общем-то, со стороны все выглядело крайне удивительным и явно навевало мысли об удачливости. Но на самом деле доля удачи в его успехах была очень мала. Конечно, в жизни любого человека от него самого зависит далеко не все, и элемент случайности очень важен. Но жизнь устроена таким образом, что если ты готов, судьба то и дело подкидывает тебе шансы. Вернее, она подкидывает их, даже если ты к ним и не готов. Но тогда это уже не твои шансы. А готовность человека чаще всего складывается из двух вещей. Первое – это умение хорошо делать то, что тебе не нравится. Ведь в любом Даже в самом нравящемся тебе деле всегда есть часть, которая вызывает у тебя отвращение. Например, в вечеринках, потому что на утро надо будет убирать дом и мыть посуду. Или, как в той самой пословице, в катании из горки. Пока летишь вниз, все хорошо, но наверх санки придется тащить. Не говоря уж о любом другом гораздо более сложном деле. Будь то экономика, музыка, наука или творчество если ты не сумеешь так или иначе приручить или, скажем, каждый раз заставлять себя хорошо делать ту часть работы, которая тебе не нравится, успеха не достичь. Ну а второе – это освоение наибольшего объема знаний и умений. У подавляющего большинства успешных людей основной ключевой компетенцией, которая позволила им стать таковыми, являлось умение учиться всю жизнь до последнего дня. Причем у всех и в любых условиях. Всем доступным и с точки зрения более ленивых людей совершенно ненужным вещам. Потому что чем больше компетенций ты освоишь, тем больше у тебя веер возможностей в каждой конкретной ситуации. И Грон обладал обоими этими умениями. Он учился всегда и везде. Даже на зоне. Хотя, казалось бы, какая там школа, дожить да бы. Поэтому почти в каждой ситуации он видел нечто, не видное другим. Удобство склона, нюансы в уровне подготовки, на чем можно выиграть в дальности дневного перехода, как сделать так, чтобы подброшенные бутылки сидра попали в руки большинства вражеских солдат, а не маленькой кучки наткнувшихся на них, и многое другое. Но со стороны все это выглядело случайностью. «Удачи!» «Что вы думаете делать дальше?» После короткого молчания спросил барон. «Я думаю, нам пора возвращаться в Акберпорт», ответил Грон. Носинцы ушли ночью. Утром Грон приказал Шуршану выслать патрули по всем трем дорогам, ведущим к границе, а затем прибыл к управляющему и под большим секретом сообщил ему, что на самом деле – Носинцы планируют затаиться поблизости и атаковать. Естественно, через два часа об этом знал весь город. Поэтому никаких депутаций от купцов с требованием немедленно распахнуть городские ворота и восстановить в полном объеме торговлю ему принимать не пришлось. И это было хорошо. Повторения о судьбы Троя ему было не надо. Достаточно уже того, что в капитанах его аноты ходит раскаявшийся Парис – Вообще вся эта история с Троей его в свое время очень удивляла. Но посудите сами. Один из семейки руководителей государства, чьей основной обязанностью было обеспечить своим подданным наилучшие условия жизни, поддавшись взрыву гормонов и основываясь на уверенности в собственной безопасности, а ведь оно так всегда, мол, меня богиня послала, у меня папа-генерал, миллиардер, вице-премьер, И вообще, знаешь, какие у меня друзья?» Умыкнул чужую жену. Чем навлек на свой город бездну неприятностей, закончившихся полным уничтожением не только всех адекватных членов его собственной семьи, но еще массовой резней вверенных этой семейке несчастных подданных. И ничего. Оказалась вполне себе романтическая история. Мол, любовь все освещает. Значит, это, получается, он полный идиот, потому что оставил любимую жену, детей и вообще все, что любил, потому что посчитал своим долгом навсегда освободить свой прежний мир от опасности возрождения Творца и начала новой череды катаклизмов. Надо было отринуть все и любить, любить, любить, пока любилка не отпала бы. Но чужже. же? Он нет». Министрели по всем кабакам поют именно об этом, а все пускают слюни. Через 4 дня от Шуршана прискакал разведчик с сообщением, что носинцы уже в ста милях от Авенлеба и полным ходом двигаются к границе. Так что летнюю кампанию можно было считать законченной. В Акберпорт они прибыли через две недели. Граф Игерит встретил их с бароном крайне любезно. «Уважаемый Анатьер Грон, должен выразить вам свое восхищение, а также передать вам личную благодарность короля, которому уже сообщили, что вам удалось совершить практически невозможное, отразить набег носинцев на земле королевства». Грон учтиво поклонился и, повинуясь приглашающему жесту графа, опустился в кресло, стоящее у его рабочего стола. «Вот». Граф раскрыл небольшую шкатулку. «Здесь патенты на присвоение дворянского звания. Поскольку, как мне доложил барон Экарт, вы по некоторым своим причинам не жаждете стать дворянином короля Акбера, вы можете присвоить дворянское достоинство любым троим вашим подчиненным». Грон взял патенты и уточнил. «К ним прилагаются земли?» «Для вас и господ Батилея и Пурга – да». Что же касается остальных, граф улыбнулся и развел руками. Грон развернул один из патентов и внимательно его прочитал. Он был полностью заполнен, и внизу стояла подпись короля и оттиск его перстня. Мне необходимо определиться немедленно? Вовсе нет. Можете сделать это, когда посчитаете нужным. Но я не советовал бы вам откладывать это дело совсем уж долгий ящик. Полученное дворянство следует утвердить королевским указом, а милость монархов, как вы знаете, переменчива. Грон, понимающий, кивнул. Что же касается второй части нашего соглашения, продолжил граф, то вот вексель на 200 тысяч таларов. Я думаю, этого хватит, чтобы закрыть все наши обязательства и по жалованию, и по дополнительным выплатам. Грон придирчиво проверил вексель. Он был выписан на банковский дом Селичи, действовавший не только на территории шести королевств, но и имеющих отделения во многих других владениях. «Да, вполне». Он скатал вексель, свернул патенты и, засунув их за отворот Камзола, вновь поднял взгляд на графа. «Ваше сиятельство, у меня есть несколько вопросов». «Внимательно слушаю вас, уважаемый грон. «Я хотел бы знать, собираетесь ли вы продлить контракт с моей анотой и на будущий год?» Граф улыбнулся. «Но как мы можем позволить себе оставить такую аноту свободной от найма? Ещё чего доброго вас перекупят на синцы, и вы просто преподнесёте им амберпорт как омара на блюде, даже в листьях салата». Все вежливо рассмеялись, прекрасно понимая, что в словах графа не было ни на шутки. Да, исходя из этики наемников, все могло быть именно так. Причем даже если бы насинцы предложили Аноте в два раза большую сумму, чем Грон только что получил, им все равно это обошлось бы дешевле, чем их нынешняя, крайне неудачная для них летняя компания. Более того, если бы граф отказался нанимать Аноту, Носинцы вне всякого сомнения непременно так и поступили бы. Ну не идиоты же они! Тогда у меня есть планы еще немного увеличить Аноту. Граф задумчиво пожевал губами. У вас сейчас, если я не ошибаюсь, около 500 человек? Да, чуть меньше. И насколько вы хотели бы увеличить Аноту? Я планирую вдвое, спокойно отозвался Грон. У меня практически нет конницы, саперов и инженеров. Да и численность пехотинцев тоже стоит увеличить. «Зачем вам столько?» – рассмеялся граф. «С таким войском и с вашими талантами вы сможете покорить любой из шести королевств!» Грон с самым невинным видом пожал плечами. «Какова будет воля моего нанимателя?» – нейтрально отозвался он. С лица графа мгновенно исчезла усмешка, и он уставился на Грона крайне напряженным взглядом. Грон молчал. «Я не готов дать вам немедленный ответ. Мне необходимо снестись с моим королем». «Хорошо», — согласился Грон, поднимаясь с кресла. «Я буду ждать ответа». Когда Грон вышел из кабинета, граф еще некоторое время задумчиво смотрел на дверь, а затем повернулся к барону. «Экард, я прошу вас, расскажите мне поподробнее об этом крайне неординарном молодом человеке». Барон усмехнулся. «Знаете, граф, я как-то уже успел позабыть, что он молодой человек».